Глава четвертая. «Генерал просил передать, что ждет вас к трём в гостиной. Желаете принять ванну?» «Конечно, желаю. Улыбаюсь, но внутренне сильно волнуюсь». Неприятно царапнули слова Шейлы, что родные не любят Анну. «Что за судьба такая у бедняжки?» «Когда я выхожу из ванной, экономку уже достает из шкафа наряды, кладет на кровать несколько строгих и закрытых платьев. Я начинаю разбирать вещи». С удовольствием щупая дорогую ткань. Думаю, как осторожно начать расспросы и в то же время скрыть, что ничего не знаю об этом мире. Мисс Саманта! произношу, прикладывая к себе кремовую блузку. Почему я упала? Кажется, ушиблась слишком сильно, настолько что потеряла память. Экономка округляет глаза, а я с сожалением пожимаю плечами. Настороженно слежу за ее реакцией. Союзник мне эта женщина, или она шпионка мужа? Ничего не помните? Так почему сразу не сказали? Я говорю, говорю, а мне не верят. Усмехаюсь и продолжаю приглядываться. Вы слишком много обманывали, вот генералы не верят вам. Госпожа Саманта поджимает губы и предлагает мне сесть перед зеркалом. Сосредоточенно принимается расчесывать мои пышные волосы. Я гляжу в отражение на свое новое гладкое лицо. А внутри все замирает. Что ждет меня в будущем в руках такого мужа? Это из-за того, что я бесплодна? Спрашиваю напряженно. Я не имею права говорить об этом. Шейла спит с моим мужем. Задаю я следующий вопрос, и экономка смотрит на меня со страхом. А вы правда все забыли, миледи? Вы не ответили мне, госпожа Саманда. Как можно? Леди Шейла Оукс приличная девушка. После развода с вами генерал, возможно, женится на ней. Возможно. Задумываюсь. В приличных девушек наподобие этой шейлы я не особо верю. Мисс Саманта, между тем, красиво укладывает мои волосы, подкручивая их щипцами. Она громко сопит от неловкости темы, которую я затронула. Понятно. Личность генерала в этом доме не обсуждается. А мне что-то полагается после развода? Спрашиваю я. И ловлю в зеркале удивленный взгляд экономки. Она шокирована. Ох, выдыхает. Вам что же, настолько память отшибла? С досадой прикусываю нижнюю губу. Прокололась. Но решаю промолчать, вдруг экономка все-таки расскажет что-нибудь полезное. После развода он отошлет вас подальше. С небольшим содержанием, конечно, но фамилию его носить продолжите она замолкает ненадолго, потом вздыхает и быстро продолжает. Разведенные женщины остаются с самым низким статусом, но все еще считаются частью дома, пока не выйдут замуж во второй раз, но таких берут редко. С хорошими женами не разводятся, вы ведь понимаете? У нас тут не скарт с его вольными порядками. Бедная женщина, бормочу я, а экономка хмыкает. Поэтому вы не даете ему развод. — спокойно поясняет мисс Саманта. — Держитесь за статус леди грехом. На миг на ее лице проскальзывает сочувствие, но тут же сменяется деловым выражением, так как женщина принимается закреплять мне прическу шпильками. — Драконы давно потеряли возможность оборота, но их нечеловеческая сила и магия остались, — добавляет она задумчиво. — Так же, как и древний уклад жизни. Обед приносит в спальню. Но меня это только радует. Видеть генерала неловко. И вообще я стараюсь обдумать. А мне, Ярославе Конкиной, выгодно не давать развод? Получается, какими-то правами женщины здесь все же обладают? Потом я долго выбираю платье. Читать завещание будут в особняке покойной Аннины бабушки, леди Гладис Майрош. Что она оставила внучке? Говорят, обещала клочок земли, но Анну ведь не любит. Вряд ли стоит ждать от этого наследства многого. Почему генерал едет со мной? Спрашиваю я после некоторых колебаний, выбрав строгое платье темно-кирпичного цвета. Такое вполне подойдет для официального мероприятия. Местная мода похожа на стиль 30-х или 40-х годов нашего 20 -го века. Мне определенно нравится. Пока что он несет за вас ответственность, удивляется экономка. Я раздраженно повожу плечами. Ощущаю себя как в клетке, но я всего лишь чужачка в этом мире. Я вынуждена покориться обстоятельствам, поскольку ничего не могу изменить. Неопределенность и неизвестность пугают. Кидаю последний взгляд в зеркало и думаю, что должна как-то изменить свою жизнь. Но только вот как? Этого я не знаю. Выхожу в гостиную и встречаюсь с холодным взглядом мужа. Он великолепно смотрится в мундире. Да а также мечтает отослать жену куда подальше с маленьким содержанием. Бывшие жены, по-видимому, должны жить скромно и не высовываться. Тем не менее он галантен, хоть за хорошими манерами и прячется глухое раздражение. Он помогает мне забраться в старинный автомобиль, за рулем которого сидит шофер в форме. Салон отделен от передних сидений толстым стеклом, и я оказываюсь заперта с мужем в тесном пространстве. Украдкой щипаю себя за запястье. Вдруг все же сон. Осматриваюсь. В машине пахнет мужским, уже знакомым парфюмом и деревом. «Поговорим?» — спрашивает генерал безразлично, а шофер заводит мотор. «Вы снова станете требовать развод? Откуда-то я вспоминаю, что с мужем мы общаемся на «вы», иначе только в интимных ситуациях. Так уж принято в этом мире. А вот ты позволена любовницам». Усмехаюсь. Шелы все-таки не такая и приличная. Конечно, стану. Улыбается он зло.